Глава одиннадцатая. Настоящая. Аксель. На следующий день. Арабелла Стич сидела в кресле у приставного стола. Ее изрядно выбеленные сединой волосы блестели в холодном свете ламп. Тонкие нервные пальцы левой руки прижимались к виску. Правой она перелистывала страницы дела. Молчание длилось бесконечный час. За это время Грин выкурил две или три сигареты и теперь смотрел в окно, сосредоточившись на тех промахах, которые допустил во время расследования. Нестабильные убийства запутали всю следственную группу. Можно простить стажеров и молодняк. Можно простить Карлина. Но Грину прощения не было. Его игры в силу и попытка скрыть собственную заинтересованность привели лишь к тому, что жертв стало больше, а ответов меньше. Здесь не спутник семь, и у него в распоряжении вся мощь лабораторий и архивов. Только привычный ход расследования не принес ничего. Еще две недели назад Аксель не думал про Анну и не вспоминал прошлое. Сегодня он знал, что 14 лет назад стал отцом. Две недели назад он жил обычной жизнью, Сегодня столкнулся лицом к лицу с женщиной, которая мастерски водила за нос именитого психиатра. И теперь, несмотря на защиту Берне, скорее всего, будет приговорена к смертной казни. Две недели назад он был почти стабилен, а сегодня очередной убийца лишил его еще одного близкого человека. Не осталось никого и ничего, кроме работы. Поэтому появление Арабеллы Стич Грин воспринял как спасение. Стич не пыталась учить его жить, но свое дело знала. А еще у нее был доступ к ресурсам другого уровня. Агентство, не полиция. Для них почти не существует запретов. Аксель снова потянулся за сигаретами. Откинулся на спинку кресла, положил ноги на столешницу и скрестил голени. Прикурил и выдохнул сизый дым в потолок. Ему не давала покоя странная последовательность убийств. «Анна! Через сутки новая смерть!» Восемь дней тишины, и опять две жертвы одна за другой. Попытка похищения Теодоры и Рихтер, вернее, Авероны. Это похищение никак не укладывалось в общую картину. Как будто лишнее, как будто здесь не должно быть смерти. Или должно? Что хотел сделать Кевин? Похитить ее и убить через несколько дней, соблюдая намеченный алгоритм? Или... Почему Мейсон так легко попался? Он явно не оставлял ленту. Кто мог его подставить? Мейсон убил Грант. Кто убил Анну? Еще полторы недели назад, когда Грин осматривал место преступления, у них не было зацепок. Их отвлекали свидетели, репортеры. Криминалисты собрали тысячи образцов, которые невозможно быстро обработать. До сих пор шла каталогизация собранного материала. Каждый день кто-то из подручных Тресса приносил папку с новыми данными. Совпадений нет, ДНК неизвестно. Отпечатки пальцев принадлежат работникам, жителям, владельцу дома, Кристиану Бальмону и еще сотни человек. Когда в базе находилось совпадение, стажеры бросались его проверять. И каждый раз натыкались на обслуживающий персонал, который тем или иным образом был замечен в мелких преступлениях. Или охрану, которая сдавала ДНК и отпечатки просто по долгу службы. Или полицейских которые умудрились там наследить. Образцы секретные, «секретной», как ее прозвали в отделе комнаты, еще собирали и анализировали. Их было столько, что Тресс выделил трех сотрудников, которые с момента открытия оттуда не выходили. Известно только, что кроме крови Анны Перо, там нашли кровь различных животных. Комната была исписана знаками и рисунками. Вызванный на допрос Кэппелу лишь пожал плечами и заявил, что он ничего не знал. Бригадиры и строители делали круглые глаза. Шел опрос всех причастных к обслуживанию дома за последние 20 лет. Грин не верил никому. В первую очередь Кеппалу младшему от которого на версту несло психозом. Глубокая затяжка. Он не заметил, что сигарета дотлела до фильтра вздрогнул, когда пальцы обожгло, бросил ее в пепельницу, потянулся за чашкой с кофе. «Их путают. Их намеренно путают». «М-да», — это были первые слова, которые произнесла Арабелла. Она отложила документы и посмотрела на детектива, хорошо знакомым ему прямым взглядом, с легким налетом грусти и опыта прожитых лет. И ты связан с последней жертвой. Детектив поднял на нее глаза. Говорить не говорить. Все равно узнает. Из первой. Наконец выдохнул он, чувствуя, как режет горло. Голова болела и кружилась. Слишком много никотина. Стич, кажется, не удивилась, либо не подала виду. Впрочем, Грин знал, что агент редко позволяет эмоциям прорываться наружу. В прошлый раз с ней было комфортно работать, в том числе благодаря ее ледяному профессионализму. В этом расследовании не хватало холода и трезвости. «Сперо? Но, учитывая твой образ жизни до спутника 7...» «Это было значительно раньше спутника 7», — прервал Аксель. «Но не думаю, что ее убили из-за давних отношений со мной. В любом случае, мне не стоило браться за это дело». Последнее было лишним. Грин осекся и снова уставился в окно, не выдержав полыхнувший холодом взгляд агента. — Грин, альтернатив у Старсгарда нет, — приглушенно заговорила она. — Он и сейчас отстранил тебя только формально. Поэтому запихай жалость к себе и самобичевание в задницу и взбодрись. — Что говорят профайлеры? Максиль вымученно улыбнулся. Как ни странно, после слов Арабеллы ему стало легче. Исчез стягивающий плечи обруч, расслабилась спина. Он взъерошил челку, привычно стабилизируясь с мощью прикосновения к волосам, и бросил на агента заинтересованный взгляд. Та одобрительно кивнула, приглашая к дискуссии. До них лишь пару дней назад дошло, что убийца не один. Профиля пока нет. Странное чувство. Сначала улик нет, а теперь мы будто тонем под ними. Как будто... как будто кто-то специально организовал этот водопад, — подхватила Стич. Ты тоже обратил внимание на то, что в доме передос улик? В комнате слишком много крови. Причем кровь Анны самая свежая, и ее немного. А вот под ней намешано всего. На стенах, столах как будто кто-то специально метил комнату, чтобы загрузить наши лаборатории. Глаза Арабеллы блеснули за очками. «Не загрузите, Аксель, чтобы вырубить их к чертям!» Грин резко выпрямился. «Кто-то играет с полицией и прекрасно знает протоколы. Знает, что мы будем обрабатывать все, что найдем». Она улыбнулась, доставая из сумочки мундштук и тонкую сигарилу отодвинула подальше документы и с явным наслаждением закурила. «И погрязните в деталях. И потом мы получаем эту красную ленту и ловим Мейсона не на убийстве, а на похищении. Он не убил даже охранника, усыпил его и все. Потому что, насколько я могу судить, Аверона не была жертвой. А вот мисс Эмери, походу, да». Я не считаю, что ее смерть связана только с тем, что она нашла в Париже. С чего такие выводы? Потому что она укладывается в портрет. Известный журналист, у которого за плечами тьма громких дел и парочка вброшенных фейков, которые пустили следствие не в ту сторону. Аксель шумно выдохнул, положив руки на столешницу, подался вперед. С этой точки зрения Аверона тоже в списке, если мы отталкиваемся от двуличия. В мгновение задумалась. Я думаю, дело не только в двуличии, а во вредоносном двуличии. И в этом ключе певица выпадает из списка. У нас есть кровь Анны, мы знаем, что убили ее в доме. Есть список тех, кто арендовал дом в последний год. Вы проверяете алиби каждого, и пока ничего не нащупали. Есть фотографии, на которых мисс Перро запечатлена в недвусмысленных сценах с мистером Кэппеллом-младшим, мистером Мейсоном и еще тьмой влиятельных мужчин Треверберга. Есть сперма бывшего мужа Анны. А еще есть четкое понимание того, что ни у одного фигуранта дела нет алиби на вечер и ночь смерти Анны. Зато у мистера Кэппела-младшего есть алиби на момент смерти Ребекки Грант. У Мейсона четкого алиби нет. Мы сверили день по минутам. Он вполне мог убить Ребекку, а потом вернуться на мероприятие. Она долго находилась в парке. Так долго, что наркоман успел принести ей ленту. Стично хмурилась. «Историю с лентой я пока комментировать не готова». Есть пара соображений, жду подтверждения от коллег. Пока сосредоточимся на том, на что мы в состоянии повлиять. Я допрошу Мейсона. Аксель кивнул почти обреченно. Официально вести допрос он не мог, но мог слушать. С другой стороны, Стич в прошлом деле себя зарекомендовала как талантливый переговорщик. Ха, переговорщик. Она выбивала из людей все, что ей было нужно. Иногда весьма жесткими методами. «У него мощный адвокат», — предупредил Грин. «Берне прекрасен», — снисходительно улыбнулась Арабелла. Но эта улыбка Грину совершенно не понравилась. Но когда в дело вступает агентство, ему стоит посторониться. «Вам нужно допросить мисс Рихтер. Узнать все, что сможете о Мейсоне. Так как официально вы отстранены, замаскируйте визит под... Я не знаю. Вы ее спасли и все такое. Можете проявить сочувствие. Аксель поежился. Она не та, кому требуется сочувствие. Ох, детектив, как иногда вы плохо разбираетесь в людях. Ответить Аксель не успел. В дверь постучали, и на пороге появился бледный, как смерть, Говард Логан. Он держал папку с документами. Влетел в кабинет и ошарашенно замер, увидев незнакомую женщину. «В чем дело?» — холоднее, чем следовало, — спросил Грин, выпрямившись в кресле. «Ам, простите, это очень важно. Это агент Стич. Агент — это Говард Логан, криминалист. Он работал со мной в деле Рафаэля и душителя». Арабелла встала и протянула юнцу руку. Тот с некоторой задержкой ее пожал. Закрыл за собой дверь и снова посмотрел на детектива, будто спрашивая у него разрешения. «Агент Стич с этого момента руководит расследованием», — ответил Грин. «Агентство Говард». Логан, кажется, ничего не понял, но спорить не стал. И Аксель был благодарен за это. За неожиданный армейский подход к делу, который так ценился в органах и которого так не хватало. Субординация в команде Грина всегда была отменной. «Хорошо. На ремне мисс Эмери нашли половинку отпечатка пальца. Есть совпадение. Вы не поверите». Агенты и детектив переглянулись. «Ну, говори уже. Он принадлежит Бастиану Арнольду Кэппеллу. Вы как-то можете это объяснить?» Аксель вскочил с места. «Сначала улик нет, потом их слишком много». «Сначала на убийцу ничего не указывает, потом вы получаете не просто подсказку, а прямой выход на него», — неожиданно спокойно заговорила Стич. Под ее пристальным взглядом детектив сел на место. «Отправьте группу на арест, привезите сюда Кэппела-младшего. Мы с ним поговорим. Идите, офицер Логан». «Детектив, вы понимаете, что происходит?» Аксель кивнул Говарду, молоди. Тот, оставив папку с документами, выскочил за дверь. На миг в кабинете повисла тишина. Интересно, а в его крови мы тоже найдем наркотический след? Будто у самого себя спросил Грин. Мейсон был под кайфом, когда пришел к Вероне. Мы проверили. Доза несмертельная, что называется, для смелости. «Вы понимаете, что происходит, детектив?» Аксель перевел на нее тяжелый взгляд. «Нет, черт возьми, агент. Я не понимаю, что это за кошки-мышки с полицией. Все выглядит так, как будто улики оставляются намеренно. Но вопрос, почему их не было в первых случаях? И почему они появились сейчас? И зачем Кэппеллу убивать Лорел Эмери?» Арабелла вдруг улыбнулась: Ты задаешь правильные вопросы. Я не могу ответить на все, нужно удостовериться: к тому же у тебя нет допуска. А в агентстве работать ты отказался. Грин чуть ли не подскочил на месте. Допуска? переспросил он. Значит, вы здесь не просто, потому что больше некому возглавить расследование. Вы что-то знаете. Как всегда, у вас есть информация, которая изменит ситуацию, а вы не желаете ею делиться. «Арабелла?» — она подняла руки ладонями вперед. «Мне нужно допросить Мейсона. Тебя нужно допросить Теодору Рихтер. Сделай это нежно. Встретимся вечером». Аксель тихо выругался. «Я ненавижу, когда меня отрезают от информации». «Обещаю». С лордом без тебя говорить не стану.